Глава двадцать четвертая К утру решение пришло. Глупо, но оно мне почти приснилось. Такое, на грани сна и яви, когда ты еще думаешь свои мысли, но уставший мозг уже открывает ржавый замок на железной двери и выпускает из подвалов подсознание которая начинает радостно развешивать повсюду странные ассоциации и нелепые картинки в ответ на самую невинную мысль. Вот оно и подсказало решение. Не то чтобы гениальное, но в целом неплохое. С вампиром надо подружиться. Не по-настоящему, конечно, но по крайней мере сгладить острые углы в наших отношениях. И я знала отличный способ сделать первый шаг. Он там что-то говорил про расписание и завтрак в лютую рань? А я как раз проснулась в эту самую лютую рань. Ну что ж, убьем двух зайцев сразу. Во-первых, жрать действительно хотелось. Вчера после всех вечерних переживаний я напрочь забыла об ужине. А во-вторых, явлюсь в столовку самая первая. Тот вампир обрадуется, наверное. Сказано, сделано. Я подскочила с кровати, умылась, напялила свое платье-хамелеон и рванула в столовую для обслуживающего персонала. Я действительно умудрилась прийти раньше всех. Никого из персонала там не было. Зато был вампир, и в руках он держал Филимона, котечку моего ненаглядного. И смотрел на него таким плотоядным взглядом, что у меня кровь в жилах застыла. «Ты что творишь, рожа клыкастая?» — закричала я, подлетела к нему, вцепилась в Филимона и вырвала его из вражеских рук. «Это мой кот! У дракона вон кровь пей, если получится! А Филечку, солнышко мое, не трожь!» Я еще что-то кричала, забыв вообще все свои добрые и дружеские намерения. Я так взбаламутилась, что Филимон занервничал, вырвался из моих рук, спрыгнул на пол, а потом двинулся в сторону вампира. Я рванула следом. Ты куда, глупенький? Оно ж тебя сожрет. Вы все-таки очень невоспитанная девица проговорил вампир медленно, подхватывая котика с таким видом, будто готов спасать его от меня. И если это несчастное существо и правда принадлежит вам, я готов его выкупить. Назовите свою цену. Я своего котика не продам, извращенец. А если с ним что-то случится? Я выхватила из его лап Филимона и прижала его к себе. Я такое устрою! «Если вы сейчас его не отпустите...» «С ним точно что-то случится», — спокойно заявил вампир. «Полагаю, этому существу для жизни необходим воздух. И, пожалуйста, пока вы его окончательно не угробили, подумайте над моим предложением». «Вот еще, Чтобы я своего котика какому-то кровопийце отдала!» «Да и зачем он вам? В нем крови совсем немного». Хотела прижать Филю к себе еще крепче, но опомнилась. Как бы и вправду не придушить бедолагу. Вампир вскинул брови. «Мне его кровь не нужна. Просто мы в последние дни...» Он помолчал, подыскивая слово. «Поладили. Мне есть, что ему предложить. Он обожает лакомиться остатками пищи». А после этого так забавно вибрирует и издает такой приятный звук. Очень умиротворяюще, можно использовать вместо медитации. Я смотрела на вампира во все глаза. Он медитирует под кошачьем урлыканье. Да ладно! Воспользовавшись тем, что я слегка ослабила хватку, кот вывернулся из моих рук, спрыгнул на пол подбежал к вампиру и вскарабкался на руки к нему. «Ну ничего себе!» «Это что за новости?» «Вы его загипнотизировали», — обвиняющим тоном заявила я. «Вовсе нет. Просто кормлю хорошо», — Клыкасто усмехнулся вампирюга. «И чем же вы его кормите?» «Дайте вспомнить. На завтрак у него сегодня было рагу из коры ягнёнка». Ничего себе! Коту, значит, рогу из коры ягненка, а сотрудникам манную кашу. Я вздохнула, глядя на то, как ласково трет самой Филимона вампирскую руку и каким неожиданно теплым взглядом смотрит на него вампир. Да уж, котики, такие котики. Какую только тварь не приручат. А еще они мохнатые предатели. Может, и не все, но вот этот конкретный хвостатый не то что меня. Маму родную продаст за сметану и свежее мясо. Вон как ластится, прямо любит изо всех сил. Разлучать этих двоих не стал бы даже самый жестокосердный человек на свете. А я не жестокосердная. Поэтому я сказала. «Деньги мне не нужны» нет ну правда на кой черт мне местные деньги если я собираюсь отсюда свалить да побыстрее но кое что от вас мне все таки нужно все что в моих силах тут же оживился вампир отлично устройте мне встречу с хранительницей я знаю вы можете ее сюда вызвать а мне уж очень нужно с ней потолковать кое о чем это трудно Нахмурился вампир и машинально погладил Филю. Кот, будто подслушав мои мысленные понукания, громко замурлыкал и боднул пушистым лбом его руку. Я пожала плечами. Никто и не обещал, что будет легко. Такие шикарные коты на дороге не валяются, знаете ли. Его мурлыканье мне самой нравится». Вампир надолго задумался. Под Филином урчание. Оно на него явно действовало завораживающе. «Хорошо, я исполню вашу просьбу, но вы, пожалуйста, держитесь подальше от моего», он выделил голосом это слово «кота». «Вот уж, Дудки, если он сам подойдет? Я его и поглажу, и за ушком почешу. «Только если он будет не против», — выдвинул встречные условия вампир. Торговались мы недолго, не больше получаса. В результате мне удалось выбить обязательное свидание с котом раз в неделю и право тискать его сколько угодно, если мы случайно встретимся в коридоре замка. Такую вероятность я рассматривала как слишком низкую. Умудрились же мы не сталкиваться все эти дни. Хитрый кошак явно прописался на кухне, поближе к еде. Но мне необходимо было убедиться, что в случае чего злой вампирище не начнет вырывать котика у меня из рук. «Так когда я смогу поговорить с хранительницей?» — уточнила я важный для себя вопрос. Вампир нахмурился еще сильнее и начал явственно сопеть. «Это не так просто». Я решительно потянула руки к Филимону. Вампир отвернулся, прикрывая от меня кота широкими плечами. Вот же детский сад. «Думаю, к вечеру справлюсь», — после паузы сказал вампир. «К вечеру». «К вечеру» меня вполне устраивало — Потому что просто кричать на фею и бросаться в нее вилками, как показывает практика, совершенно нерезультативно. А значит, мне требуется план получше. И на то, чтобы он появился, нужно время.